Естественное антивещество Если антивещество так сложно получить в земных условиях, то может легче обнаружить его в космосе? К сожалению, поиски антивещества во Вселенной, к большому удивлению физиков, почти не дали результатов. Трудно объяснить, почему наша Вселенная состоит преимущественно из вещества – а не из антивещества. Казалось бы, логично предположить, что при рождении Вселенной вещество и антивещество возникли в равных симметричных количествах. Поэтому так поражает почти полное отсутствие антивещества. Наиболее вероятный ответ на этот вопрос первым сформулировал Андрей Сахаров человек, разработавший в 1950-х годах для Советского Союза водородную бомбу. Сахаров рассуждал так. В начале Вселенной, во время Большого Взрыва, возникла легкая асимметрия в количестве вещества и антивещества, причиной которой стало так называемое нарушение зарядовой и четной симметрии си симметрии В настоящее время это явление предмет самых интенсивных исследований. В конечном итоге, рассуждал Сахаров, все атомы нашей сегодняшней Вселенной представляют собой остатки почти полной взаимной аннигиляции материи и антиматерии. Это взаимное космическое уничтожение последовало за большим взрывом. Лишь крохотная, несимметричная часть вещества образовала остаток, из которого и сформировалась сегодняшняя видимая Вселенная. Все атомы наших тел – остатки титанического столкновения вещества и антивещества. Эта теория допускает существование небольших количеств антивещества, возникшего естественным образом. Если нам удастся обнаружить его запасы, стоимость производства топлива для двигателей на антивеществе резко упадет. В принципе, искать залежи естественного антивещества должно быть несложно. Когда электрон встречается с позитроном, оба аннигилируют, излучая при этом гамма-кванты с энергией, 1,02 мегаватт или выше, поэтому просканировав небо в поисках гамма-лучей с такой энергией, можно безошибочно отыскать следы присутствия естественного антивещества. В самом деле, доктор Уильям Пёрсл из Северо-Западного университета обнаружил фонтаны в кавычках «антивещества» В галактике Мличный Путь, недалеко от ее центра. По всей видимости, там имеется поток антивещества, который при столкновении с обычным водородом порождает характерное гамма-излучение с энергией в 1,02 мегаватт. Если этот поток имеет естественное происхождение, то, возможно, во Вселенной существуют и другие карманы антивещества которое не было уничтожено во время Большого взрыва. Для более систематических поисков антивещества естественного происхождения в 2006 году на орбиту был выведен спутник «Памела», разработанный совместными усилиями России, Италии, Германии и Швеции и предназначенный для поисков сохранившихся участков антивещества. Предыдущие попытки такого рода ограничивались использованием высотных аэростатов и шаттлов, то есть сбор данных продолжался не более недели. Памела же будет работать на орбите по крайней мере три года. Это лучший детектор из всех, что были до сих пор, и мы будем пользоваться им долгое время, говорит участник проекта, Пьер Джорджо Пикотца из Римского университета. Прибор разработан для регистрации космических лучей как от обычных источников, таких как сверхновые, так и от неожиданных и необычных, таких как звезды, состоящие целиком из антивещества. Говоря более конкретно, Памела будет искать след антигелия, который может возникать в недрах антизвезд. Сегодня большинство физиков уверены, что в результате большого взрыва вещество и антивещество во Вселенной аннигилировали почти полностью, как и предположил в свое время Сахаров. Но прибор Памела будет работать исходя из другого предположения, что в этой нигеляции не участвовали целые области вселенной с преобладанием антивещества, где оно и сегодня существует в виде антизвёзд. Если антивещество в небольших количествах существует в открытом космосе, то не исключено, что можно будет собирать в кавычках его и использовать в качестве топлива для звездолетов. Институт перспективных концепций НАСА достаточно серьезно воспринимает идею сбора антивещества в космосе, о чем свидетельствует недавно выданный грант на пилотный проект по изучению этой идеи. Упрощенно говоря, вам нужно создать сеть вроде рыболовной, говорит Джеральд Джексон из компании «Институт». Xbar Technologies, принимающий в этом проекте активное участие. Основой предполагаемого устройства для сбора антивещества служат три концентрические сферы, изготовленные из проволочной сетки. Внешняя сфера, диаметром 16 км, должна быть положительно заряжена. Она будет отталкивать положительно заряженные протоны но притягивать отрицательно заряженные антипротоны. Антипротоны, прошедшие через первую сферу, будут замедляться, проходя через вторую и останавливаться на подходе к внутренней сфере диаметром 100 метров. Там антипротоны будут захватываться магнитным полем и смешиваться с позитронами для получения антиводорода. Согласно оценке Джексона, управляемая аннигиляция вещества и антивещества внутри космического корабля могла бы довести его под солнечным парусом до Плутона при расходе всего лишь в 30 миллиграммов антивещества. Чтобы долететь до Альфа-Центавра, звездолету по этим же расчетам потребуется 17 граммов антивещества. В то же время Джексон утверждает, что между орбитами Венеры и Марса может присутствовать до 80 граммов антивещества, которые теоретически можно собрать при помощи такого космического зонда. Однако, принимая во внимание технические проблемы и стоимость запуска гигантского сборщика антивещества, можно предположить, что этот проект будет реализован не раньше конца 21 века, а то и позже. Некоторые ученые мечтают получить антивещество из астероида, свободно дрейфующего в открытом космосе. В серии комиксов «Флэш Гордон» когда-то фигурировал летящий по космосу зловещий астероид из антивещества, способный при встрече с любой планетой вызвать ужасающий взрыв. Если антивещества естественного происхождения в космосе не отыщутся, нам придется ждать несколько десятилетий, а то и столетий, прежде чем мы на Земле сможем наладить производство существенных его количеств. Но если предположить, что технические проблемы производства антивещества решаемы, вероятность того, что когда-нибудь корабли с двигателями на антивеществе помчат нас к звездам, остается значительной. Учитывая все, что нам на сегодняшний день известно об антивеществе и предполагая дальнейшее развитие связанной с ним технологии, я бы определил ракетные корабли на антивеществе как невозможность первого класса.